Глава 13. Не полезу я в это корыто, утопить ещё меня в вашей речке вонючке. Упёрлась я глядя на Асмодея, который едва держал себя в руках от бешенства, да и бомж этот мне не внушает доверия. Да я сам тебя не повезу, злобно гаркнул бородатый паромщик, одетый в непонятного цвета хломиду. Подумаешь, выскольз тут. Мало того, что бесплатно, так ещё и выкабенивается. Харон примирительно начал было Асмодея Её Люцифер ждёт. Не думаю, что он будет очень доволен твоим поведением. Да плевать я хотел, буркнул старик и затряс клочковатой седой бородой. Только и делаю, что туда-сюда таскаюсь, а толку ноль. Сейчас вас перевези, потом коня с собакой. Мне, между прочим, выплату обещанную уже 100 лет задерживают, а я, бог, на минуточку, а не хвост собачий. Вынужден тут шестом махать, да ещё и гадости от мадамов всяких выслушивать. Меня не всякая Гордова выпятив вперёд подбородок, начальственным тоном остановила поток стенаний. Ты сейчас с Антихристом разговариваешь, смерть. Так что взял быстро свою палку и погнал на тот берег. Вспомнила царское словечко, совсем забыв, что лезть в латаную, перелатанную лодку только что отказывалось, и покосилась на обалдевшего от такой наглости адского рыцаря. Пусть знает наших. Да хоть с Архангелом хмыкнул бомжеватый паромщик. Чего вы мне сделаете-то? Нет ничего. Точно. Уйду на пенсию, посмотрим, где вы ещё такого дурака найдёте, который вас за медный грош будет развлекать. Ладно, я заплачу и за себя, и за леди, вздохнул демон и сунул в костистую руку перевозчика звенящий мешочек. Этого хватит? С походом. Довольно улыбнулся Харон. Сдача нужна? Себе оставь буркнула Смодей и, подхватив меня на руки, шагнул в тлесу дёнушка сквозь прорехи в бортах которого блестела чёрная, похожая на мазут вода. Поставь меня на ноги. Что ты себе позволяешь, так обращаться с будущей принцессой Ады? зашипела с ненавистью. Хотя, знаете, я бы, наверное, могла целую жизнь провести в руках ненавистного рыцаря, который за рычах в почти бросил меня на дно лодки. Точно на пенсию уйду, вздохнул бородатый чувствую, что ад скоро превратится в филиал дурдома с такой-то принцессой. Ещё издалека я заметила мрачные, выстроенные из грубого камня стены замка, который поражал своими циклопическими размерами. Честно говоря, ад я представляла совсем другим, горящим, пылающим, а тут темно и довольно-таки прохладно. Харон пришвартовал свою су дёнушка, оказавшееся, кстати, не таким уж и карытым. Высадив нас на берег, облегчённо вздохнул и стартанул с места со скоростью, которой бы позавидовал любой современный катер. Только его и видели. Воздух сгустился, запахло серой, и я увидела, как Асмодей выпрямился в струнку и замер. Из темноты навстречу мне шагнул такой красавец, что при виде него у меня закружилась голова и пересохло во рту. Здравствуй, Ангелина голосом, звучащим как райская музыка, прорекотал незнакомец, и мне захотелось упасть перед ним ниц. "Очей радость, что ты наконец-то почтила нас своим присутствием, а то я, честно говоря, заждался. Рад, очень рад". Не сводя с меня прекрасных, похожих на звёзды глаз, протянул он мне руку. "Я Люцифер, владыка ада". Представился из-за его спиной раскрылись ошеломительно огромные белоснежные крылья. Ау промычала я и подумала: если сын хоть в половину похож на папашку, я готова стать принцессой ада, пусть Асмодей умоется. Я тоже так думаю, хмыкнул Люцифер и, взяв меня под руку, повёл к своим владениям. Асмодей смотрел вслед нефилимке. Свою часть работы он выполнил. Девочка выйдет замуж за адского выродка, и он навсегда лишится возможности даже приблизиться к ней. Ну и хорошо. От этих баб одни проблемы. Это всё блажь. Я не умею любить, решил рыцарь, борясь с соблазном броситься вслед и вернуть её даже ценой собственной жизни. Она другая, напомнил он себе. Как вам мои владения, Ангелина? спросил Люцифер, заметив ошеломлённое выражение на моём лице. Ну, красивенько так, пожал он плечом. Я, честно сказать, представляла твои владения несколько иначе. Грешники там, жарящиеся на сковородках с машинным маслом, стоны туда-сюда, а так миленько. «Миленько?» — взревел властитель ада. «Да тадж махал деревенская изба по сравнению с моим дворцом. И будь любезна, не фамильярничать со мной. Я властелина, да всё-таки». «Ой, ну и чего так нервничать?» — улыбнулась, глядя на перекосившуюся от ярости физиономию Люцифера. «Да» из батта-казба. Я ж не против. А, кстати, на какую часть королевства мне рассчитывать в случае, если у нас с сыном лей твоим всё срастётся? Не меньше половины, я думаю, иначе свадьбы не будет. Люцифер скрипнул зубами и колоссальным усилием воли взял в себя в руке, подавив желание испепелить наглую девку на месте. Разберёмся, рыкнул. Ты ещё не невеста даже. Завтра начнётся отбор, там поглядим. Сначала жениха мне покажи, а то может и не стоит мучиться, яви товар лицом, так сказать, нагло сказала, выпятив вперёд челюсть. Первый восторг от лицезрения под чувангэла прошёл, и я решила брать быка за рога. Пусть не расслабляется, а то решат ещё, что меня так легко можно взять. На арапа, удивив лицезрением красавца мужчины. Завтра познакомитесь, вот уж сюрприз тебя ждёт, многообещающе хмыкнул сатаницер. А пока отдыхай. Него покажет тебе твои владения, хмыкнул властелин, выделив интонацией слово твои. Вот собака, указал так и моё место, и показал глазами на появившуюся словно из воздуха страшнющую бабищу. Здравствуйте, госпожа, прохрипела демоница, громко чихнув при этом. Шевелите вашими тонкими ножками. У меня совсем нет времени ублажать вас, и вообще моя работа насылать болезни, моры, чуму, а не прислуживать всяким там Ря вкнула она в сторону Лицефера. "Я приказал", заорал Владыка Аде, бешено вращая глазами. "Вообще распоясались сволочи. Идём, это надолго". Совсем не расстроившись, поманила меня Нега и тяжело зашагала по широкому коридору, не обращая внимания на исходящего на мыло его величества. Комната мне понравилась, скромненькая и со вкусом, но больше всего поразил исполинских размеров стеллаж, набитый всевозможными тряпками. На удивление, все они были моего размера. Выбрав из изобилия шикарные брюки очень известной марки, стоимость её в бюджет небольшого государства, и расшитую явно вручную блузку, я сполисала у огромного от пола до потолка зеркала, напевая при этом во весь голос модную некогда песенку про лабутены и штаны. Сунула нос в каждый уголок своих владений, не нашла ничего интересного, села в кресло и заскучала. Мысли вернулись к моему рыцарю Интересно, чем он сейчас занят? О, что точно не обо мне думает? С горечью подумала я, грызя ноготь на левой руке.